Пусты и берега, знакомое небо, горы, которые небу не мешают. Пустыня поворачивается перед лодкой, показывая себя по-разному. Рядом идёт другая лодка. Разлив большой, большая вода, быстрая вода, большая жизнь. Об этих поездках не всё успел написать Севлат, но есть его рассказ Хмель. И видно, что все Влад Вячеславович не состарился, не изменился, не озлобился. Попрежнему умел видеть людей не только такими, какими они должны быть, но и такими, какими они были. Он писал о косматых кострах Сибири, о хмеле, о горах, о ветрах, о новых посёлках, о рудах и камнях. Все он очень любил камни, разные камни, цветные, но не драгоценные. Он любил камни в их рождении. И с поездки, я даже не знаю как, потому что поездка была лодочно-самолетная, он привез камни, глыбы, большие плиты, поросшие цветными кристаллами, косыми, сверкающими, дымчатыми или прозрачными. Это были россыпи солнца. Таким собранием самородков был сам Севолод Иванов. Он рассказывал мне о сибирских реках, А драгоцены, которые моют золото с одной реки, медленно поднимаюсь по притокам. Про женщину с наганом на боку. Немолодая женщина сидит в каюте, а на полу каюты в цинковом ведре лежит ещё не промытое до конца, ещё тёмно-жёлтое золото, тяжёлое золото. Неисчерпаемое, широкое, богатое. Неузнанная до конца страна была увидена заново не молодым и неуставшим Всеволодом Ивановичем. Пыльная трава растёт среди кристаллов на горах. Он привёз к себе на дачу эти кристалы, показал мне тяжёлые камни, рассказал о них, рассказал о будущем в книгах. Прошло время. Всевол возболел. Его оперировали. удалили одну почку, надеялись, что злокачественная опухоль не повторится. Он был по-прежнему крепкий, круглый, похожий на буддийского бога, но не на самого Будду, нет. Будда в степях изменился, успокоился, стал внимательнее к миру. Мир для степного Будды не мираж, мир это спокойствие постушки во труда. Мы с Полстовским посетили все володы в Нижней Орендии, в Крыму. Солнце свирепствовало, море пылало синим с красным, так как пылают угли в печи. Санаторий над морем — это прекрасное место. Большой санаторий лежит на обрыве, упираясь в море железными ногами лифтов, предназначенных для спуска на купание. Парк в меру запущен, очень зелен. Цветы есть, но от них не пестро. Кричат павлины, но не рядом. Севолод, кругл, крепок, пошли гулять. «Из нас троих, конечно, самым крепким казался Всеволод Вячеславович. Разговаривали о Сибири, о неистощимости страны, об изменяющемся человеке. Паустовские я устали, сели в тени. Всеволод пошел доставать машину, чтобы вывести нас вверх. Море над солнцем вдали сверкало, как угли с угаром. То путешествие, которое он совершил, укрепило его веру не в себя, а вверху. А в том, что реки текут, правильно камни будут найдены золото намыто и человек изменится быстро. Потом я видал всевлад на даче. Беседовали с ним его врачи прозное полугодие удачной операции. Скоро узнали, что всевлад опять заболел и что он безнадёжен. У постели больного дежурили сын и жена. Каждый человек Лучше всего обнаруживается в войне и в слабости. Спокойный Евануил Казакевич в всех своих знакомых делил на два сорта. Вот этого я бы взял с собой в разведку, а этого не возьму. В разведке слабый, уклончивый человек подведёт, он попробует спасти себя. При разведке смерти люди или боятся, или забывают о себе и думают об общем будущем. Мне Фильшерыца Горького Липа рассказывала, как Горький перед смертью говорил главным образом о том, что фашисты всё равно нападут, что их не удастся обмануть. Говорил ещё о значении литературы. Сказать, что человек умер на посту, неверно, потому что понятие поста понятие не динамическое, не рабочее.